381. Не запрещается ни страдать, ни переживать, ни чувствовать боль и болезни, но при условии, что шаг продвижения не теряет своего ритма.